Для свадебной вечеринки мы выбрали трехдневный уикенд по случаю президентского дня, чтобы дать больше времени иногородним гостям. Кроме Нолы, у Анабель еще оставались три относительно близкие подруги: одна из Уичито и две из Брауна. С двумя из трех она прекратит отношения спустя считанные месяцы после нашей женитьбы. Третья будет пребывать в подвешенном состоянии, пока дружбе не положит конец ребенок. Поскольку из своей семьи она никого на свадьбу не пригласила, и поскольку моя мать питала к ней антипатию, Аннабел считала, что будет справедливо, если я своих родных тоже не приглашу. Я, однако, выдвинул свои аргументы. Синтия ей симпатизирует, а у матери я — единственный ребенок. Однажды вечером Аннабел дала мне письмо, которое вынул из почтового ящика. — Занятно, — сказала она. — Твоя мать даже теперь пишет тебе одному, а не нам обоим. Я разорвал конверт и бегло проглядел письмо. «Дорогой Том, дом такой пустой без тебя. Доктор Ван Шиллингерхаут, более высокую дозу. Я сдерживалась как могла, но каждый мой нерв сравнить свое привилегированное детство в богатой наследницы, купающейся в роскоши, с моим детством в Йене, немыслимое зверство войны с современными сельскохозяйственными методами» Глубоко оскорблена, не могу не высказать тебе все, что лежит на сердце. Ты совершаешь ужасную ошибку, чрезвычайно привлекательно и прельстительно для неопытного молодого человека. Ты еще совсем неопытен. Не вижу в твоем будущем с избалованной, требовательной любительницей крайностей, выросшей в условиях крайнего богатства и привилегий ничего, кроме несчастья уже страшно худой и бледной из-за безумного питания, которое она тебе, когда человек не имеет опыта, половой инстинкт порой застилает разум. Умоляю тебя крепко, реалистично подумать о собственном будущем. Ничего сильнее не хочется, чем знать, что ты нашел себе любящую, разумную, зрелую, реалистичную женщину, с которой можно строить счастливую жизнь. Внезапно похолодевшими пальцами И я сложил письмо и засунул обратно в конверт. «Что она пишет?» — спросила она Бел. «Ничего. Кишечник опять воспалился. Вот что плохо. Можно я прочту?» «Она тут в своем репертуаре. Ничего нового». «То есть мы через полтора месяца женимся, а я не могу прочесть письмо от твоей матери?» «По-моему, от стероидов у нее с головой что-то делается. Не надо тебе это читать». Она бел бросила на меня один из своих пугающих взглядов. Так дело не пойдет, сказала она. Либо мы близкие люди в полном смысле слова, либо мы никто друг другу. Кто бы мне ни написал, нет такого письма, которое я не захотел бы тебе показать. Нет, абсолютно. Она готова была разъяриться или заплакать, а для меня и то и другое было невыносимо так что я протянул ей письмо и ушел в спальню. Моя жизнь стала кошмаром именно тех женских упреков, которых я всеми силами старался избегать. Избегать их со стороны матери значило навлекать их на себя от Аннабел, и наоборот, замкнутый круг. Я сидел на кровати и нервно выкручивал себе ладони. Наконец в дверях появилась Анабел. Обида в ее облике не чувствовалась, только холодная злость. «Я сейчас первый и последний раз произнесу одно слово», — проговорила она. «Первый и последний». «Какое слово?» она прижала руки к губам. «Нет, это жуткое слово даже для нее. Зря я его сказала». «Мне очень стыдно из-за этого письма», — сказал я. «Она всерьез больна». «Надеюсь, ты понимаешь, что я не хочу ее больше видеть. Я не намерена покупать ей рождественские подарочки. Она не приедет к нам на свадьбу. Если у нас будут дети, она их не увидит. Ты понимаешь это, надеюсь?» «Да, да», — ответил я с облегчением, что Аннабел не обратила свой гнев на меня. Она опустилась на колени и взяла меня за руки. «Люди остро на меня реагируют», — сказала она, смягчившись. «Мне больно от этого, но я привыкла. Чего я не могу в ее письме вынести, это того, что она говорит о тебе. Она не уважает твой вкус, твои суждения, чувства. Ей кажется, что она до сих пор тобой владеет и может тебе указывать. Вот что меня злит очень сильно. Она не желает понимать, кто ты есть». «Я правда думаю, что она в мрачном настроении из-за болезни. Ее настроение — причина болезни. Ты сам это сказал. В Денвере она была с тобой вежлива. Я думаю, это стероиды. Я не говорю, что тебе нельзя с ней видеться. Ты любящий сын, но я больше не могу. Никогда вообще. Ты понимаешь это, надеюсь?» Я кивнул. «Мы наполовину осиротели в один день», — сказала она. «А теперь вместе будем круглыми сиротами». «Составишь мне компанию?» На следующий день я в официальных выражениях письменно уведомил мать, что приглашение на свадьбу, которое я ей послал, отменяется. Мы поженились в день святого Валентина, взяв в свидетельницы двух сотрудниц мэрии. Поужинали дома. Спагетти со шпинатом, чесноком и оливковым маслом, что символизировало скромность избранной нами жизни. Но Анабел однажды заметила, что ей понравилось мамино шампанское, и я купил бутылку, чтобы чуточку пораскошествовать по особому случаю. После ужина она преподнесла мне подарок, новую портативную пишущую машинку Оливетти. Я мигом увидел символику более тревожного свойства. Оба наши подарка связаны с моей работой, а не с ее. Впрочем, я сделал в повести неожиданный ход. «Девушка из Гены происходила из самой богатой семьи города, а отец ее был негодяй. И я верил, что Аннабелл сумеет увидеть здесь любовное приношение с моей стороны. Так что я отважно протянул ей пакет из плотной бумаги с приклеенным белым бантиком». Озадачно нахмурив лоб, она развернула его. «Что это?» «Первая половина повести. Я хотел сделать тебе сюрприз». Она вынула рукопись, прочла часть первой страницы, а потом просто смотрела на нее, не читая, и я понял, что совершил ужасную ошибку. Ты пишешь повесть, сказала она глухим голосом. Я хочу быть с тобой во всем, объяснил я. Я раздумал быть журналистом. Я хочу быть с тобой. Партнерство. Я потянулся к ее руке, но она отдернула руку. «Мне надо сейчас побыть одной», — сказала она. «Эта вещь будет моим даром тебе, нам двоим». Она встала и двинулась в спальню. «Мне надо побыть одной. Ты понял меня?» Я услышал, как за ней закрылась дверь спальни. Наш брак, которому было четыре часа, не мог начаться хуже. Я чувствовал себя кругом виноватым. Я ненавидел злосчастную повесть за то, что она так на нее подействовала. Однако в те полтора месяца, что я над ней работал, отказавшись от ее плана для меня, от неупрощенца, мне было хорошо, я уже не был так подавлен. Я час просидел за кухонным столом в холодном, сгущающемся тумане тоски, надеясь, что Аннабелл все таки выйдет. Она не вышла. Вместо этого до меня стали доноситься резкие вздохи, звуки безуспешно подавляемого плача. Полной жалости к ней, я открыл дверь спальни и увидел, что там темно. Она лежала, съежившись на голом полу у окна. «Что я такого сделал?» — крикнул я. Ответ приходил медленно, частями, которые перемежались с моими извинениями и ее слезами. «Я ей лгал». «Скрывал, чем занимаюсь. Оба наши свадебных подарка связаны со мной. Я нарушил свои обещания. Я обещал, что она будет художником, а я — критиком. Я обещал не красть ее историю. Но по одному абзацу она уже поняла, что я это сделал. Я обещал, что между нами не будет соперничества и принялся соперничать. Я обманул ее и погубил день нашего бракосочетания». Каждый упрек обжигал мне мозг точно кислотой. Мне приходилось слышать, что нет пытки хуже душевной. И теперь я в этом убедился. Худшие из наших добрачных сцен не шли с этой ни в какое сравнение. Они происходили между нормальным в основе мной и неуравновешенной Анабел, А сейчас я переживал ее внутреннюю боль как свою. Рай слияния двух душ оказался адом. Стиснув голову, я выбежал из спальни, бросился на кухонный пол и пролежал там под столом не один час, испытывая единую муку санабел лежавшей в спальне. И стучала в голову мысль. «Это наша брачная ночь! Это наша брачная ночь!» Было должно быть около двух ночи, когда я преисполнился такой ненависти к своей повести, что встал и начал сжечь ее, страницу за страницей, на кухонной плите. В какой-то момент Аннабелл, почуяв дым, нетвёрдой походкой пришла и очень бледная, молча смотрела на меня, пока не сгорела последняя страница, и я не расплакался. Мгновенно она обняла меня, окутала собой, полная отчаянной любви. Как я жаждал этой любви! Как мы оба ее жаждали! Она была лучше любого наркотика после мучительной ломки, запах мокрого от слез лица, мягкая алчность с губ, теплая плотность обнаженного тела. Можно подумать, мы нарочно подвергли себя немыслимой боли, чтобы дойти до этих высот супружеского блаженства. Сам того не зная, однако, я допустил другую ужасную ошибку, которая проявилась через два дня на нашей вечеринке. С самого начала вечеринка дала нежелательный крен в мужскую сторону, потому что Нола не появилась, она переехала в Нью-Йорк, отчасти для того, чтобы преодолеть свое чувство Коннабелл. И в последнюю минуту отказалась одна из подруг Коннабелл по Брауну, тогда как с моей стороны, кроме Синтии, из ближних и дальних краев прибыли три денверских друга и пять друзей по-пенсильванскому. Но Освальд принес хорошую музыку для танцев и, кажется, решил приударить за Синтией, как и положено лучшему другу брата. Смотреть на это было весело. Она бил, выпила достаточно, чтобы от других моих приятелей про меня получать удовольствие, а не испытывать ощущение угрозы. И я был горд тем, как она выглядит в вечернем платье без бретелек. Я расчищал место для танцев, когда зазвучал сигнал домофона. Анабель, надеясь, что это Нола, бросилась на кухню взять трубку. Из-за шума вечеринки я не слышал, что она говорила, но вышла она из кухни, бледная от ярости. Резким движением головы позвала меня в спальню. Там закрыла за нами дверь. «Как ты мог?» — спросила она. «Что?» «Это мой отец». «О, боже!» «Узнать он мог только от тебя!» «От тебя!» — ее лицо исказилось. «Просто не верится!» Она не ошиблась. Во время недавнего телефонного разговора Дэвид выудил из меня дату вечеринки, чтобы, — сказал он, — прислать нам очень скромный свадебный подарок. Я подчеркнул, что вечеринка для друзей, но не для родственников. «Я очень четко дал ему понять, что он не приглашен, сказал я. «О, господи, Том, как можно быть таким идиотом? Ты что, ничего про него не понял?» — Прости меня. Ну, прости. Давай подумаем, как выйти из этого положения. — Да никак. Вечеринка окончена. Я даю отбой. Это мой самый жуткий кошмар. — Ты впустила его? — Да пришлось. Но я не выйду отсюда, пока он в квартире. — Давай я с этим разберусь. — Разбирайся. Удачи. В гостиной Дэвид выгрузил небольшие подарки и огромную бутыль шампанского мум, и теперь жизнерадостно представлялся нашим гостям. При виде меня он засиял еще ярче. «Вот он! молодожен! Мои поздравления! Классно выглядите, Том, как вам и положено!» Он атлетически стиснул мне руку. «Я думал быть здесь два часа назад, но проблема с самолетом. Ну, где моя девочка?» Я постарался ответить холодно, но тон получился чисто информативный. Она не хочет вас здесь видеть. Не хочет видеть единственного родителя на своей свадебной вечеринке? Дэвид оглядел комнату, апеллируя к притихшим гостям. Стереомагнитофон играл песню из альбома Remote Control. Она для меня самое дорогое существо на свете. Разве я мог не явиться на ее свадьбу? Я думаю, Вам лучше уйти. Дэвид обошел меня и постучал в дверь спальни. Анабель, Золотка, выйди к нам, пока вино не согрелось. К моему изумлению дверь открылась мгновенно. Анабель отвела голову назад и с размаху плюнула Дэвиду в глаза. Дверь снова захлопнулась. Это видели все. Никто не произнес ни слова. Под песню из Remote Control Дэвид стер слюну с лица. Когда опустил руку, он выглядел на 10 лет старше. «Радуйтесь жизни», — сказал он мне со слабой улыбкой, «пока она не поступит с вами так же».